Глава двадцать пятая. Выпал один молочный зуб, это нормально. Выпали сразу двадцать молочных зубов, это невозможно. Но если представить, что ребёнок вырос моментально, то разве это не стало бы вполне вероятным? Ещё и это чрезмерно учтивая речь о лжебе И то, как ей было некомфортно в костюме, который она надела, если подумать, это всё подходит под попытку притвориться взрослой, но безуспешную. Она заказала что-то очень взрослое, Черная кофе, после чего положила в него три куска сахара. В этом видится противоречие между детским внутренним я и вполне сформировавшимся взрослым внешним я. Кроме того, хоть я и не любитель кофе и не могу быть уверен на сто процентов, но когда в таких заведениях вы заказываете просто кофе, то разве вам не приносит по умолчанию как раз черный кофе? И сливки и сахар уже были на столе, чтобы посетители могли добавлять их на свое усмотрение. Кажется, она имеет очень слабое представление о том, как работает кафетерий. Даже по сравнению со мной. Хоть она и ищет работу, но её волосы были взъерошены, что крайне нежелательно для соискателя на собеседовании, но вот если эти волосы отросли моментально, тут уже ничего не поделаешь. Получается, что ментально она ещё не взрослая. Формально такое можно сказать и про меня. Но дело не в том, что недостаточно выросла ментально, а то, что она ненормально выросла физически. Это не единственная причина, по которой ты считаешь, что младшеклассница стала лет на десять старше за одну ночь. Не так ли, братишка-демон? Подумав, что подобный вывод будет скорее высмеян, я столкнулся с серьёзной реакцией на Нукитян. Впрочем, опять же, не имея эмоций, она не стала бы смеяться над любой глупостью, которую я выскажу, но я благодарен, что она готова меня выслушать. Не то чтобы я был счастливее, если бы в ответ на мои слова я был встречен возгласами «Make сам nice!». «О Хибари упомянуло о неприглядном виде, когда мы говорили о лестничной площадке. Сначала я подумал, что что-то упустил и тщательно все перепроверил, но я не смог придумать ничего, что могло бы от меня ускользнуть. Я уловил все детали. Ненормальное количество молочных зубов, разбросанное содержимое рюкзака и рваная одежда. Первым делом я подумал, что её насильно раздели, но неужели одежду так легко порвать? Для этого нужна определённая сила рук, которой определённо нету той лже Хибари, что я видел». Стройная лучшее слово, чтобы её описать. И ведь эта одежда была именно что разорвана, не разрезана ножницами. Не хочется об этом думать, но одежда могла порваться в результате страшной драки, но там не было ни единой капли крови. В таком случае я, не до вампир, это бы почувствовал. Может быть, одежда была разорвана изнутри? Если одежда перестаёт соответствовать размеру ребёнка, потому что ребёнок вырос, то она порвётся, верно? Пуговицы на блузке отлетают, крючки на платье рвутся. Разве это не говорит о том, что одежда просто разошлась по швам? Представьте, какое печальное зрелище из себя представляет рваная детская одежда на студентке университета. Это нечто куда более серьёзное, чем просто надеть непривычный костюм. Ещё и детский рюкзак сильно давит на плечи, поэтому ничего не остаётся, кроме как сбросить его отсюда и разбросанные повсюду вещи. «Прошу меня извинить, пожалуйста, что предстаю перед вами в таком неприглядном виде». Эти слова, возможно, исходили не от похитителя, а от ребёнка жертвы. Эта мысль принесла бы мне спокойствие и умиротворение. В таком случае она не жертва. Рваная одежда, выпавшие зубы — в этом нет никакого криминала. Никакого криминала. В том, чтобы стать странностью. Так значит, ты говоришь, что поскольку её собственная одежда была порвана, Бенни Кудзя Кутян пришлось позаимствовать одежду у старшей сестры? Учитывая, что из себя представляет семья Бенни нет ничего странного в том, что у неё мог быть запасной ключ. Это было бы даже логично потому что она сказала, что подумывала взять с собой младшую сестру. Это были слова лжебенихибари, верно? Но если лжебенихибари на самом деле была результатом переображения беникудзекутян, то эти слова могли быть тем, что ей когда-то сказала старшая сводная сестра. Внезапно повзрослела, после чего отправилась за помощью к старшей сестре и обнаружила, что сестра где-то в другом месте. В таком случае ей в голову приходит импровизированное решение выглядеть как взрослая. Она берёт костюм, который висит на вешалке с самого начала семестра, и надевает его. Таким образом никто не заметит, что внутри она ребенок. Эти запинки — это неуверенность. Это прозвучит неправильно из уст того, кого она обманула, но она не похожа на человека, получающего удовольствие от лжи. Но даже если бы на месте Рарагисана был кто-то другой, никто бы не посмотрел на девушку в костюме, идущую по кампусу университета с мыслями «Хм, младшеклассница? Ха. потерялась ли она или ушла из дома? Она не мой профиль». «Почему бы богу не специализироваться на сверхъестественном», — подумал я. Но опять же, вероятно, разные боги специализируются на разных вещах. Кстати, о специализации. Если вы забыли, я Шикигами Амёдзи, специализирующийся на бессмертных странностях, Кагену Йодзору. Странность, которая за одну ночь превращается из ребёнка во взрослого мне незнакома. Во всяком случае, разве это не в компетенции нашей королевы соблазнения? «Это кому ты сейчас посмела присвоить эпитет королевы соблазнения?» Ответила Шинобу явно не впечатленная титулом. Но она права. Ошина Шиноба некогда была железнокровным, теплокровным, хладнокровным вампиром. Кешота царала Орион Хартендер Блейд, легендарным вампиром и королевой странностей. Также известная как убийца странностей, она занимает высокое положение в иерархии странностей. Помимо прочего, с тех пор, как она стала маленькой девочкой, она находилась под опекой Ошна Мама, специалиста широкого спектра, авторитета по вопросу Юкаи всех мастей. «Знания со стороны странностей, знания со стороны людей. Когда моя младшая сестра, Рараги Каран стала жертвой странности пчелы, проблема разрешилась по большей части благодаря знаниям, хранившимся в этом маленьком теле». Спустя некоторое время Шиноба скрестила на груди руки и произнесла. «И вся же этот случай входит в круг обязанностей потерянной богини». «Потерянной богини? Хачикудзи?» Хачикудзи отдала паса на Нокитян, а на Нокитян на Шинобу, а Шинобу обратно на Хачикудзи. «Что за горячая картошка?» Подумал я, но это была не игра в мяч. Это был вихрь, и эта вихревая форма образует путь к разрешению этого дела, путь в форме спирали. Тот путь, что в конце концов достигает центра. «Отсорой на Эдзири. Перевёртыш», — резюмировала Шинобу. «Он вращает время, скручивает, венчивает». Как-то так примерно. И основой его сущности является именно улитка. Улитка... Улитка Эухадра сухопутный лёгочный моллюск. Глава 26. Найти квартиру, в которой живёт настоящая Бенихибари, Бени оказалось не очень сложно. Я бы даже сказал, это было очень легко. Поскольку в сообщении о переезде полученным метанон, был указан, конечно, и новый адрес. Хотя у меня была всего лишь фотография открытки, и часть адреса была обрезана, но у меня был номер квартиры и название апартаментов, а остальное было не так важно. «Заходи как-нибудь в гости». Не то чтобы мы последовали этому призыву, написанному на открытке, в первую очередь он был направлен в адрес Метанон. Но мы решили отправиться к ней домой. Если есть на свете место, где мы сможем найти множество подсказок, то это оно. Потому что, как минимум, Бенни Кудзя когда-то была в этой квартире и позаимствовала костюм с церемонией поступления. В дополнение, скорее всего, она взяла ещё немного наличных. Может, ей был тем, кто оплатил счёт в кафетерии, но она предложила заплатить за свой кофе. Не то, чтобы у неё было много денег. Спасибо, извините, вы меня очень выручили. В тот раз, скорее всего, было совершенно искренним. Это правда, что людям нужны деньги для того, чтобы жить, но порой людям нужны деньги, чтобы выживать. Возможно, Бенни Кудзя Кутян думала, что когда становишься взрослым, то можешь делать всё, что угодно, но это не так. И иметь некоторое количество вышеупомянутых денег просто необходимо... И даже если бы на её месте оказался я, голым посреди лоскутов разорванной детской одежды, то понятия не имел бы, что делать дальше. Это совсем не то же самое, что остаться в той же самой одежде. Другое дело, если бы у неё был смартфон, но она учится в начальной школе. Более того, я не могу представить, чтобы её родители купили своим детям телефон. Бегать посреди ночи по городу, в чём мать родила с одним лишь запасным ключом в руках, это всё сопряжено с большим риском. Хотя я не могу наверняка сказать, могла ли она здравомыслить тот момент. Первое время после обращения в вампира я тоже находился в состоянии беспокойства, мягко говоря. Кроме того, откуда она узнала, где живёт её старшая сестра? Если у неё был запасной ключ, разве у неё не могло быть под рукой памятки с адресом? Нет, скорее она могла просто запомнить карту, чтобы при необходимости полагаться только на свою голову. Я бы не назвал это противоречием, но у нас много прочих мелких деталей, которые кажутся не совсем правильными. Как нам, к примеру, объяснить зуб в почтовом ящике? Но я оставлю всё это на потом. В конечном счёте, если найдём того самого человека, о ком идёт речь, то необходимость беспокоиться о мелочах попросту исчезнет. Она, но ну, больше не пыталась меня остановить. Она, наверное, поняла, что в этом уже нет смысла. Кроме того, если мои инстинкты окажутся верными, то и характер дела окажется совсем иным. Причина, по которой я прошлой ночью отказался от какого-либо участия, заключалась в том, что в результате наблюдения той трагической сцены на лестничной площадке я сделал вывод, чтобы Никудзя Кутян была похищена. Сообщить в полицию и отступить. Таким было моё обещание, которое я дал на этот случай. Но если лже-бенихибари, которую я встретил сегодня днём, была вовсе не любознательным похитителем, а той, кого мы считаем ребёнком жертвой, беникудзя-кутян, то это никакое не похищение, а значит, что не существует никакого злобного похитителя, которого можно было бы передать в руки закона. Если это работа странности, если этот перевёртыш был настоящим, то, как бы это сказать, да. Значит, теперь дело за нами? Именно. Пока у нас нет ни доказательств, ни опровержения того, что вырванные зубы являются работой злодея-похитителя, но если в квартире Бенегучи Хибари мы обнаружим лжебени Хибари, то сможем положить всему конец. А также сможем обеспечить ее безопасность. Если так подумать, в этом и была моя единственная цель — не докопаться до сути вещей, не разгадать какую-то загадку и, конечно, не добавить в коллекцию очередную сверхъестественную историю. Возможно, я сказал, что у нас нет нужды вникать в мелкие детали, когда мы с ней встретимся, Но если она не захочет, то я не стану задавать никаких вопросов. Учитывая, что этот мгновенный раз был вызван странностью, Ошина Шинобо, как убийца странностей, должна суметь вернуть всё на круги своя. Например, как она помогла Ханакавице Басе избавиться от Саваринака, забрав у неё излишек энергии. Впрочем, есть и такие случаи, которые поставили бы в тупик даже саму убийцу странностей. Например, левая рука камбуру Суруги. Но я уверен, что она была бы рада вызову. «Я должна кое-что отметить?» В отличие от моего аппетита, желание маленькой девочки снова стать маленькой девочкой находится под большим вопросом. А? Я уверен, что она хочет стать прежней. Она явно сбита с толку, буквально каждое её движение выглядит так, будто она не знает, что делать. И всё же ты сам сказал, что стать взрослой было её главным желанием, не так ли? Покинуть родительский дом, как сделала её сестра. Да, возможно, сейчас она и сбита с толку, но когда со временем всё устаканится, возможно, она сочтёт более разумным не возвращаться к прежней себе. Точно так же, как и я, не питая желание возвращать себе облик Кишотоцера Лориоан Хартендер Блейд. Пройдя через все трудности, вампирша решила остаться маленькой девочкой. И наоборот, решит ли маленькая девочка остаться взрослой? И это тоже один из тех вопросов, на которые можно ответить только после того, как мы встретимся с ней. Возможно, даже она не знает ответа.